Может, ваше столь быстрое назначение зависит и от самого Горбачева? Гордеевский понимал, что имеет в виду холдер. В конце прошлого года, еще не будучи генеральным секретарем ЦК КПСС, Михаил Сергеевич Горбачев посетил Великобританию, где впервые встречался с Маргарет Тэтчер. Встреча, как известно, получилась историческая, и Тэтчер поверила в молодого перспективного трезвомыслящего михаила горбачева отныне оказывая ему поддержку на всех этапах его руководства об этой встрече позднее будут написаны сотни книг сняты кинофильмы они будут рассказывать оба участника переговоров маргарет тэтчер и михаил горбачев но не советский лидер не премьер великобритании, Так никогда и не узнают, что документы для встречи Горбачева с Тетчер готовил Олег Гордеевский, заместитель резидента первого главного управления КГБ по политической разведке в Лондоне. То есть готовил даже не он, а английская секретная служба. Горбачев на переговорах с тэтчер получил шпаргалку от разведки англичан, и именно поэтому произвел на проницательную железную леди такое большое впечатление. «Я не думаю, что такая телеграмма послана под диктовку самого Горбачева», ответил гордиевский. «Вы не хотите лететь в Москву», понял Холдер. «Я считаю, что мне пора переходить к вам вполне легально и забрать свою семью. Если мы вернемся в Москву, Их уже не выпустят. Холдер задумался, потом поинтересовался. — Вы один или вместе с семьей? — Пока один, ведь это срочный вызов. — Они бы вызвали вас вместе с семьей, если бы в чем-то подозревали, — предположил Холдер. — Там сидят не дураки, — впервые за время разговора улыбнулся Гордеевский. — Они бы такого никогда не сделали. «Вы хотите остаться?» — переспросил Холдер. «Я не совсем уверен», — признался Гордеевский. «Меня могут арестовать сразу, как только я сойду с самолета». «Тогда оставайтесь», — решился Холдер. «Вы можете уйти прямо сейчас?» «Это не выход. Гордеевский был достаточно опытным разведчиком. Так нельзя поступать. А если это всего лишь мои собственные страхи, что тогда?» — Я вас не понимаю, мистер Гордеевский, — конец запутался Холдер. — Вы все-таки хотите лететь? — У меня нет другого выхода, — вздохнул Гордеевский. — Пока, кроме этой телеграммы, нет ничего, что говорило бы об обратном. Я должен лететь. — В таком случае мы свяжемся с вами в Москве по обычному каналу, — успокоился Холдер. Если произойдет нечто неординарное, вы всегда сможете связаться с нашим представителем. Вы его знаете. Он будет ждать вашего звонка. — Да, конечно, — хмуро ответил Гордеевский. — Я вылетаю завтра. Но ни он, ни мистер Холдер даже не подозревали, что за их встречей внимательно следят сотрудники советской разведки. Они не могли слышать, о чем именно говорят эти двое, но фотографии мистера Холдера в разных ракурсах они сделали. На следующий день утром в воскресенье 19 мая 1985 года по личному указанию Попова посольский форт Гранада отвез полковника в аэропорт. Вскоре самолет, в котором сидел Гордеевский, приземлился в Москве. И пока еще неутвержденный новый резидент Олег Гордеевский ехал к себе домой, сам Крючков получил известие о его прибытии в Москву. На столе у него уже лежали фотографии Холдера. Он несколько минут рассматривал документы, внимательно читал донесения особой группы из Лондона. Закончив читать, все аккуратно сложил в одну папку, немного подумал, постучав пальцами по столу, поднял трубку прямого телефона самого председателя КГБ СССР. Виктор Михайлович, разрешите к вам зайти.